Глава тринадцатая. Эри. После того, как Джек сказал «Я уйду», у Эри будто застыло сердце. Они были рядом чуть больше месяца. Но за это время Эри слишком хорошо научилась его понимать. Можно ругаться, уговаривать, даже плакать. Джек не передумает, она это знала. Со стороны кому-то постороннему Джек мог казаться человеком, которому на все наплевать. Скажет, забудет. Пообещает удивиться, когда напомнит, что обещал. А Эри знала, что он не такой. Вовсе не тот беспечный весельчак, которого изображает. За насмешливой улыбкой и неприличными шутками прятался совсем другой человек. Эри была уверена, что когда-нибудь Джек научится по-настоящему ей доверять. Когда-нибудь расскажет обо всем, что носит в душе. «Просто это будет не сейчас. Должно пройти время». И вдруг Джек уходит. Из-за того, что вбил себе в голову, его присутствие рядом с Эри и Серым опасно. И единственный способ устранить опасность — увести ее за собой. В душе у Эри теплилась надежда на Марию. На то, что женщине удастся договориться с жителями поселка. Объяснить, что чужаки не желают им зла. Но, когда увидела в окно идущую к их дому понурую Марию, поняла, что надеялась зря. Раньше, чем услышала, что чувствует женщина упавшим голосом сказала. «Мария идет». Джек тоже посмотрел в окно, молча кивнул каким-то своим мыслям и пошел открывать дверь. «Тебе действительно лучше уйти», — войдя глухо проговорила Мария. На Джека она не смотрела, отвела глаза. А Сергей и Эрида могут остаться. «Окей, на закате свалю», — пообещал Джек. Кивнул на рюкзак, которым давным-давно, еще в прошлой жизни, снабдила Эри в поселке Адаптофлара. От большого рюкзака, принадлежащего Серому, Джек отказался, сказав, что ему и такого хватит. «Вон уже и котомку набил. Ты передала своим, что я велел?» «Да». «И что они?» «Как я и предполагала, люди удивились. Они не поняли, почему ты ставишь такие странные условия». Джек удовлетворенно кивнул. «Ничего. Кому надо, у того понималки хватит». «Все?» «Да, но...» Мария сбилась, замолчала. Джек и Эри смотрели выжидающе. Серого в комнате не было. Ставил заплатку на прохудившуюся куртку. Да так и задремал с шитьем в руках. Джек велел до ужина его не будить. «Ну?» Поторопил Марию Джек. Женщина вдруг покраснела. «Мы с тобой могли бы поговорить наедине?» Джек усмехнулся. «Давай попробуем». Чем другим с тобой наедине заниматься, это мне, чую, вряд ли светит. Мария покраснела еще больше. Джек повернулся к Эри. «Выйдешь?» Эри встала. Неохотно. Мария относилась к их троице лучше всех в поселке. И за это Эри была ей благодарна. Но оставлять женщину наедине с Джеком почему-то ужасно не хотелось. Что интересно, такого она собирается сказать, что нельзя произнести при Эри. У Джека нет тайн от нее и серого и жаль, что Мария этого не понимает. Джек заметил ее недовольство, подмигнул. «Не дуйся, а то лопнешь». Эри сердито фыркнула и вышла в другую комнату. Маленькую, отделенную от той, в которой остались Мария и Джек, сколоченной из досок дверью. Серый по-прежнему спал, уронив голову на руки. Эри вошла тихо, он не проснулся. Хотя, будь на ее месте, например, Мария или кто-то еще из посторонних, наверняка бы вскочил, а к Эри привык, Знаменитое адаптское чутье не срабатывало. Эри села на кровать, посидела. Посмотрела в окно, ничего интересного. Серый спал. Разговор Джека и Марии доносился из-за закрытой двери неясными, приглушенными звуками. Чем дольше Эри сидела в одиночестве, дрыхнущей Серый не в счет, тем больше ее подмывало послушать, о чем они говорят. «Джек ведь наверняка ей все потом расскажет». Но что там в самом деле за секреты могут быть, о которых нельзя говорить при ней? А дверные доски от старости рассохлись, щели между ними здоровые, если подойти поближе... В общем, Эри сама не поняла, как это случилось. Просто в какой-то момент уже стояла возле двери и смотрела в щель. Теперь и разговор можно было разобрать. «Я не понимаю, что со мной», — говорила Мария. Она сидела на лавке у стола, Джек стоял, сунув руки в карманы, привалившись плечом к дверному косяку. Рядом с Марией почему-то не сел. «Я ведь... я люблю шамана, уважаю его, знаю, что он великий человек. Всем, что у нас есть, мы обязаны ему, мы живы благодаря ему. И быть его женой — великая честь для меня». Джек скучающе зевнул. «Это я в курсе. Про честь и все такое. Вы уж мне своим шаманам черепушку насквозь проклевали» любишь но ну, любину здоровья по этой теме у всех свои загоны тут чужую башку не приделать от меня то чего хочешь благословление мария покачала головой и прошептала я жена шамана, но думаю я о тебе она густо покраснела, замолчала, справилась с собой и продолжила с новой силой каждую ночь я молю мать доброты, чтобы помогла не думать, не вспоминать тебя, чтобы отвела эти мысли, Знаю, что они дурные, что это грешно и постыдно, но ничего с собой поделать не могу. Джек присвистнул. Зашибись дела. Мария спрятала лицо в ладонях. Плечи у нее затряслись. Женщина плакала. «У, ну только этого не хватало. Джек отлепился от стены. Подошел, присел перед Марией на корточки, Взял за руки, отвел ладони от лица. И со странной интонацией проговорил. «Не тот я человек, по которому убиваться надо, лапушка». «Почему?» Глаза Марии, полные слез, смотрели на Джека с недоумением. «Почему не тот?» «Шаман тебя целовал хоть раз?» Вместо ответа спросил он. «Да», — удивилась Мария. «Конечно. Перед тем, как мы отправлялись спать, он всегда...» Джек покачал головой. «Не, лапушка, я не про то. Как в кино целуются, видала?» Мария промолчала, стыдливо отвернулась. «Видала», — заключил Джек. «А с шаманом у тебя такого не было, верно? И всего остального, что после поцелуев бывает, тоже никогда не было, так?» «При тут это?» Мария говорила с трудом, почти шептала. Эри еле разбирала ее слова. «При том, что была бы ты нормальной бабой, уж я нашел бы, как тебя утешить, не сомневайся. Раз, другой, десятый, а там, глядишь, надоел бы и думать бы забыла про меня». «Нет», — вскинулась Мария. «Да, лапушка». «Уж мне ли не знать, как оно бывает? Но только фигня в том, что с тобой так не получится». «Почему?» «Да потому, что потом сама себя поедом сожрешь», — сердито бросил Джек. «Переживать будешь, что шаману изменила? Оно-то ладно, кабы я при тебе остался. Но я ведь не останусь». «Почему?» — снова спросила Мария. Она подалась к Джеку, с горьким недоумением заглянула ему в глаза. «Почему?» «Потому что не привык пристегнутым сидеть». И меняться мне поздно. Влюбилась бы ты в нормального мужика. Я бы тебе первое счастье пожелал. Да сказал, чего сидишь, дура, беги к нему. Плюнь на своего шамана да три Вон хоть Георгий глаз с тебя не сводит. Был бы не такой дурень, давно бы яйца подкатил. А со мной тебе связываться нельзя. И мужа не получишь. И свои, если узнают, заклюют. Я-то уйду, а тебе оставаться. Я могла бы уйти с тобой. Нет, не могла бы. Джек поднялся, отошел и снова привалился к стене. «Почему? Потому что не возьму. Все, лапушка!» — отрезал Джек. «Побыли наедине? Хорош! Иди домой, ужинать пора, а то с утра не жрамши поди!» Мария встала, дойдя до двери, задержалась, повернулась к Джеку, горячо прошептала. «Я буду ждать тебя!» И быстро вышла из комнаты. «Зря!» — сказал закрывшийся двери Джек — И, не меняя интонации, «Уши там у некоторых не оплавились еще?» Эри вспыхнула, отскочила назад. Через секунду щелястая дверь распахнулась, по всей видимости от пинка. За ней стоял ухмыляющийся Джек. Подскочил проснувшийся Серый. «А? Хуйна!» – назидательно сказал Джек. «Выдрыхся! Вставай! Пошли за стол!» «Кирилл, присаживайся!» григорий алексеевич кивнул настоящую входа в бетонную будку матерчатый раскладной стул сам грузно опустился на второй стоящий рядом вы подготовились заметил кирилл знал что ты придешь я не один георгий алексеевич кивнул и об этом догадывался позови реда если хочешь мне нечего скрывать кирилл свистнул ветки деревьев над сеткой закачались. Калитку ловко, одним движением перемахнула темная фигура. «Мог бы не перелезать?» — пожурил мрак григорий Алексеевич. «Там открыто». «Не разглядел», — буркнул мрак. Григорий Алексеевич улыбнулся. «Похож на отца», — повернулся к Кириллу. «А почему твой сын не пришел?» Кирилла будто ножом по сердцу полоснуло. «Потому что мой сын остался на юге». «Надеюсь, с ним все в порядке?» «Я тоже надеюсь». Кирилл внушал себе это каждую ночь. Серым остался Джек. Шамана увели, Ангелина пропала. С Серым и девчонкой ничего не случится. Но сердце плохо прислушивалось к уговорам. Оно ныло, не давало спать, заставляя снова и снова прокручивать в голове варианты. Как еще можно было поступить, чтобы не подвергать сына опасности? Кирилл знал, что других вариантов не было, и все же не мог об этом не думать. «Вы не представляете, Григорий Алексеевич, какую кашу заварили!» Горько проговорил он. «Просто не представляете!» Григорий Алексеевич нахмурился, подобрался. «О чем ты говоришь? Что случилось?» Удивлялся он искренне. Кирилл и Мрак переглянулись. «Давайте так», — предложил Кирилл. «Сначала я задаю вопросы, а вы на них отвечаете. Потом, если захотите, можете задать вопросы нам. Устроит?» Григорий Алексеевич кивнул полне. Хорошо. Первый вопрос, самый важный. Для чего вы передавали детей на поверхность? Григорий Алексеевич развел руками. Я был уверен, что ты догадаешься. Это была вынужденная мера. Вадим не сумел правильно соотнести производительность инкубатора и ресурсы бункера. В какой-то момент детей стало слишком много? Да, верно. Я правильно понимаю, что никто другой в бункере не знает о вашей деятельности? «Правильно», — Григорий Алексеевич смотрел спокойно и прямо. «То есть, Вадиму вы сказали, что дети умерли. Самые первые дети, те, которым сейчас по шестнадцать-пятнадцать лет. Ариадна, Борей и Виссарион», — спокойно закончил Григорий Алексеевич. «Ариадне было два года, Борею год. вессариону едва сравнялось три месяца. Корь, если хочешь знать диагноз. Прививку сделали слишком поздно». Слабые организмы не смогли одолеть вирус. На кладбище вместо тел закопали мешки с песком. Я никому не позволил к ним приближаться. Зачем? Кирилл едва сдержался, чтобы не закричать. Для чего понадобилась эта несусветная ложь? Альтернативным решением была бы остановка инкубатора. Григорий Алексеевич отвечал на вопросы так, будто каждую ночь репетировал сегодняшнюю встречу. Все свои ответы выучил заранее. Мы потеряли бы год, а то и больше. Ты ведь знаешь, Вадима. Обжегшись на молоке, он начинает дуть на воду. Кроме того, не думаю, что открою секрет. Для Вадима был важен сам факт изобретения вакцины. Он сумел это сделать. Создал новых людей, новую расу. Эксперимент удался. А последствия представлял себе крайне смутно. Ему попросту не интересно было об этом думать. Он спешил дальше, к новым открытиям. Григорий Алексеевич горько засмеялся. «Знаешь, Кирюша, иной раз мне кажется, что после смерти Сергея Евгеньевича и Тимофея я остался единственным взрослым человеком в этом пионерлагере для одаренных. Ни у Вадика, ни у Лены нет жизненного опыта. Опыта обычной человеческой жизни, понимаешь? А все остальные заглядывают им в рот. Объяснимо, в общем-то, как ученые Вадик и Лена заткнут за пояс любого из своих коллег — Оба выдающиеся люди, они и до того, как все случилось, достигли бы немалых высот. Но в житейском плане это дети малые, не успевшие повзрослеть до катастрофы. А здесь, в бункере, создавшие реальность, которая нравится им. Вы ведь знакомы с Эри? Видали? Вдруг подал голос мрак. Григорий Алексеевич повернулся к нему, кивнул, спросил у Кирилла. Кто ее отец, думаю, нет нужды объяснять? «Ты не слепой, да и сопоставить сроки наверняка сумел». Так вот, Лена скрывала беременность. Пока позволяла фигура, она носила просторную одежду. А потом серьезно заболела и не выходила из клиники. На Налюди не показывалась. «Я думал, что рождение дочери все изменит. Как бы не так. Не изменилось ничего. Понимаешь, ровным счетом ничего». Лена по-прежнему относилась к ребенку как к досадной помехе. «Возможно, тут есть и часть моей вины. Возможно, это я не сумел объяснить. Не донес до нее, что такое материнство и как важно...» «Григорий Алексеевич, прекратите». Кирилл поморщился. «Знаете, я тоже не планировал рождения сына. И мать Сергея, в отличие от Елены Викторовны, не намного старше меня». Она прекрасно понимала, что наша связь из тех, что принято называть случайными. Понимала, что я не останусь с ней, что уйду, как только подрастет ребенок. Но, тем не менее, у Серого есть мать. Настоящая, любящая, которой, говоря вашим языком, никто ничего не объяснял и не пытался донести. Она заботилась о своем ребенке просто потому, что ей в голову бы не пришло, что можно поступить иначе. «Моя мамка тоже была хорошая». Вдруг сказал мрак. Из-под сведенных бровей по-сталкеровски сверкнули глаза. Она не виновата, что померла. Марина моя ровесница. Глядя на Григория Алексеевича, сказал Кирилл. Когда родился мрак, ей было восемнадцать лет. «Знаю». Григорий Алексеевич опустил голову. Помолчал. «Я, в общем-то, об этом и говорю. Дело не в возрасте. У вас другое общество, понимаешь?» то, которое начал формировать Герман, а продолжил ты. В этом обществе человек живет не только собой и своими амбициями, а здесь, к сожалению, после смерти Сергея Евгеньевича слишком многое изменилось. Вадим, разумеется, ни за что со мной не согласится, будет спорить до посинения, а я считаю, что от его идеи чистого разума рукой подать до геноцида. Их разделяет единственный шаг. И если не нынешнее поколение, то следующее этот шаг непременно сделает. Потому я и хотел, чтобы дети вырвались отсюда. Хотя бы часть детей. Чтобы они получили возможность жить иначе. И, возможно, потом им было бы проще найти общий язык с теми, кто растет здесь. Собратье все-таки, в каком-то смысле. «Но почему вы не обратились ко мне?» Кирилл вскочил. «Я же вот он, рядом. Только руку протяни. Неужели мы не приютили бы детей?» А сам не догадываешься, почему?» Григорий Алексеевич знакомо захлопал по карманам в поисках сигарет. Вспомнил, видимо, что одет в комбинезон, чертыхнулся. Мрак достал портсигар, открыл и протянул ему. Григорий Алексеевич вытащил сигарету, благодарно кивнул, прикурил от поднесенной спички и закончил. «Вадик не позволил бы мне это сделать. Из-за своих дурацких амбиций». «Из-за понимания того, что ты оказался дальновиднее, чем он. Черт знает, почему еще. Но я больше, чем уверен, он придумал бы сотню причин. А скрыть факт передачи детей не получилось бы. Да ты бы и сам не пошел на обман. Ведь так?» Кирилл сел, хмуро кивнул. «Мало быть гениальным ученым, Кирюша», — грустно закончил Григорий Алексеевич. «Надо быть еще и человеком, понимаешь?» я пытался дать возможность хотя бы этим детям жить по-другому. Не так, как придумал Вадик в своем придуманном мире. «Благими намерениями», — пробормотал Кирилл. «Снова благими намерениями». Григорий Алексеевич нахмурился. «Это ты к чему? Расскажите, как вы познакомились с шаманом?» — попросил Кирилл. Григорий Алексеевич приподнял брови. «С шаманом? Так называют человека, который приходил за детьми». «Надо же, не знал. Его зовут Егор». «Возможно». Кирилл вдруг понял, что настоящего имени шамана не знает. «Инвалид, физически неполноценный, низкорослый, с недоразвитыми ногами и ярко выраженными лицевыми дефектами». «Нет, что ты!» Григорий Алексеевич явно удивился. «Егор не инвалид, он здоровее нас с тобой. Рослый, крепкий, глава наших южных соседей. Неужели не знаешь?» «Ах, вот как!» Медленно проговорил Кирилл. «Егор, значит?» «Ну, конечно. Мы знакомы давно, он и раньше ко мне обращался. Я лечил его жену, когда она заболела. А человека, которого ты описываешь, никогда не встречал». «Вот сволота!» — вырвалась у мрака. «И тут скотина чужими руками жар загребал. Свою рожу показывать застремался, поди. Егору мозги запудрил, а тут и рад стараться». «Да...» — задумчиво проговорил Кирилл. — Это действительно многое объясняет. — О чем вы говорите? Григорий Алексеевич переводил недоуменный взгляд с Кирилла на мрака и обратно. Кирилл тяжело выдохнул. — Давайте сначала все-таки дослушаем вас. Итак, Егор...